Они ехали по Дмитровскому шоссе, потом с него свернули, проехали через Яхраму и дальше по узкой пустынной дороге до Подьячева. На самой окраине поселка, в недлинном ряду свежепостроенных коттеджей, Тесадзе показал на дом за сплошным забором. «Здесь». «Китэгородцев к воротам вплотную подъезжать не стал», – остановил машину на дороге. «Я не буду из машины выходить», – сказал он. «Ваш Резо меня знает в лицо и сразу заподозрит неладное». «А он там есть вообще? с сомнением произнес Тесадзе, разглядывая кажущийся безлюдным дом. «Вы сейчас пойдете туда», — напутствовал собеседник Акитоя Огородцев. «Вы хозяин, вы все там знаете. Вы по каким-то только вам известным признакам сможете понять, есть там кто-то в доме или нет. Не спешите в дом войти. Дом — это ловушка. Постарайтесь еще, находясь снаружи, понять, здесь ваш сын или нет». «Кого мне бояться, сына?» — сердито спросил Тесадзе. «Не сына, а тех, кто может быть с ним». «И что мне делать, если он в доме?» «Сразу уходите. Сделайте вид, что вспомнили о чем-то, и возвращайтесь к машине». «Ты сад замрачнел на глазах». Огородцев заподозрил, что у него с этим грузином запросто могут быть проблемы. «Не пытайтесь поступить иначе», — настойчиво произнес китай -городцев. «Делайте так, как я вам говорю. Они убили ваших охранников и не пощадят и вас». «Ладно, посмотрим». Пробормотал Тесадзе и вышел из машины, прежде чем Китайгородцев успел еще что-либо ему сказать. Грузин прошел к воротам тяжелая походка уставшего смертельного человека. Потоптался у запертой двери, доставая ключи из кармана, открыл замок, распахнул дверь и сразу шагнул в проем. Хотя Китайгородцев ждал, что прежде Тесадзе окинет взглядом в двор, оценивая обстановку. Дверь Тесадзе тут же за собой прикрыл. Ну а Китай -городцев за доли секунды успел увидеть часть безлюдного двора и краешек кормы, стоявшей в том дворе легковушки. Собственно, только один задний фонарь той машины взгляд Китая и зафиксировал, но по одному фонарю безошибочно определил марку машины BMW. Ушарова BMW. Китай Огородцев вывалился из салона машины и бросился к дому. На бегу фиксируя детали. В окнах второго этажа движения нет. Ведущая во двор дверь осталась приоткрытой. Звуков нет, только шаги Тесадзе. Кита Огородцев толкнул дверь и вбежал во двор. Тесадзе идет через двор. БМВ! В окне первого этажа дрогнула занавеска. Китай Огородцев рванул пистолет из кобуры, заорал в спину идущему Тесадзе. Ложись! На землю! Со звоном посыпалось выдавленное оконное стекло. Кита Городцев уже увидел помповое ружье, и Тасадзе погиб бы несомненно, если бы не Кита Он на бегу стрелял в проем окна и мчался к застывшему столбом грузину. Налетел на него, сбил с ног, впечатал землю, прикрывая собой. Но дальше нельзя было действовать так, как учили на многочисленных тренировках. Потому что Кита Городцев был один, без подстраховки. И патроны из обоймы он отстреливал последние. Соскользнул с Тесадзе, продолжая стрелять в проем окна. А сам тем временем пинал обмякшего от страха грузина, крича «Под стену! Под стену ползи!». Так он пинал Тесадзе и гнал его к дому. Здесь под стеной уже было легче. Китайгородцев, городцев не спуская глаз с опасного окна, за шиворот поднял на ноги Тесадзе, прошипел ему «За угол беги!». И нападал ему, потому что обычных слов деморализованный грузин сейчас не понимал. За углом стена дома была глухая, без единого окна, и это было спасением. Воспользовавшись передышкой, китай перезарядил свой пистолет. У забора посадил Тесадзе. Помог ему перевалиться через забор, и уже здесь они услышали, как взревел за домом двигатель БМВ. Потом взвизгнули покрышки. «Уходят», — сказал китай «Ну скажи на милость, ты зачем во двор поперся? Я с тобой о чем договаривался, дорогой мой Шалва Георгиевич». Китай-городцев и в Георгиевич так не кстати прервали чей-то ужин. В одной из комнат дома на столе остались немудреные блюда скромной трапезы. вермишель быстрого приготовления, шпроты, овощи и пиво. Китай-городцев пересчитал вилки на столе. Четыре. Резо. Шаров. Приятель Шарова, который бывший охранник. Четвертый кто? Шалва Георгиевич двинулся было по комнатам, но а Китайгородцев силой усадил его на стул и строго-настрого приказал с места не двигаться. Сам быстро осмотрел дом. Здесь жили, ели, спали и не один день. В одну из комнат Китайгородцев наткнулся на оставленную на спинке стула куртку. Он бы так сразу внимания на нее не обратил, быть может, если бы не материал, из которого куртка была пошита – джинса. А он неоднократно видел Гену Шарова в джинсовом костюме. Пошарил по карманам, нашел бумажник. Там были деньги, несколько тысяч рублей. Еще водительские документы. Водительское удостоверение, техпаспорт на машину, страховка. «Шаров Геннадий Алексеевич», написано в удостоверении. И фотография соответствующая. В куртке и паспорт Шарова нашелся. Теперь никаких сомнений не оставалось в том, что здесь был Гена». Китай-Городцев разбирал бумаги, а у самого такое чувство было, что не бумажки эти ему сейчас в руках держать бы, а пистолет. Тревожно словом. И он взял в руки пистолет. Он ничего не видел угрожающего и ничего не слышал настораживающего. Хотя... «Не звук, не шум, а будто бы вибрация какая-то, которую услышать ухом невозможно, а можно только кожей почувствовать или уловить нутром». Ему почудилось, что это там, где шкаф. Он обошел шкаф и увидел за ним человека. Дядя в возрасте под 50 сидел на полу, подпирая шкаф плечом, и дядю колотило так, что все его тело ходило ходуном. «Руки вытяни вперед», – сказал китай-городцев, – «чтобы я их видел». Он целился дяде прямо в лоб. Дядя вытянул руки, ничего в руках у него не было. «Ты кто?» – спросил Китай Городцев. Дядя завращал глазами и попытался что-то сказать, не получилось с первого раза. «Ладно, не старайся», – разрешил Китая Городцев великодушно и позвал Шалву Георгиевича. «Когда ты за пришел, трясущийся дядя вибрировать не перестал, но как-то вроде бы приободрился». «Вы его знаете?» «Спросил у Тесадзе Китай-Городцев. «Это Коля, он тут сторож у меня. «В доме там живет?» «Да, присматривает». «А чего же вы не сказали?» «Произнес Китай-Городцев с досадой. «Ведь по-другому сделали бы все. «Не лезли бы мы сами, а подослали к дяде Коле кого-то из соседей. «И выглядело бы все это естественно и совсем не страшно». «Плох был Тесадзе. «Много чего упускал из-за свалившихся на его голову несчастий. «Из-за его промашки, в принципе, и началась стрельба». Сказал бы заранее, что здесь есть сторож, и совсем по-другому можно было бы все организовать. Китай Огородцев выдернул дядю Колю из-за шкафа и усадил на стол. Сторож сидел, сжавшись в комок, и почти не занимал в этой комнате пространства, как казалось, настолько он сейчас хотел быть неприметным и невидимым. Это ты там за столом ужинал, показал на дверь смежной комнаты Китай Огородцев. Дядя Коля часто закивал. Сколько вас там было? Ч -ч Четыре! ответил, заикаясь сторож. «Кто там был, кроме тебя?» вас! «Это Ризот и Садзе?» «Да». Услышав это, Шалва Георгиевич потемнел лицом и стал совсем плохо выглядеть. «Кто еще?» спросил китай Огородцев. «И его друзья?» ответил дядя Коля. «Сколько их этих друзей?» Д «Двое!» заикался дядя Коля. «Гена и Саша». Огородцев ткнул сторожу под нос водительское удостоверение Шарова. «Этот Гена?» «Да!» С готовностью подтвердил Коля. «Они что, жили здесь?» «Ага». «Давно?» «Ага». «Ага, это сколько дней?» «После выходных приехали?» «Точнее, Сейчас Испугался дядя Коля и глазами завращал, изображая мысленный процесс. «В понедельник или вторник?» «Ночью, перед вторником?» «Не и в смысле, ночью, а в прошлую, под самое утро приехали!» В ночь с понедельника на вторник на складе фирмы «Вектор Плюс» убивали охранников. «Все совпадало!» Хамза примчался в Подьячево так быстро, будто не по забитому машинам и вечернему Дмитровскому шоссе он ехал, а прилетел на вертолете. Он спешил, чтобы прикрыть Китая Городцева, который применил оружие не в ходе выполнения своих обязанностей телохранителя. Это было чревато последствиями не только для самого Китая Городцева, но и для всего охранного агентства. «Они в тебя стреляли?» – спросил Хамза. Китая Городцев продемонстрировал пробитую полу своего пиджака. «Очень хорошо» мрачно оценил Хамза. «Значит, когда будешь бумажки для ментов писать, напиши, что они в тебя стреляли первыми. И свидетели у тебя кто?» «Ты за хозяин дома», сказал Китая Городцев. «Ну, а из него свидетель замечательный. Что скажем, то он подтвердит. Он в шоке до сих пор и ничего не помнит». И снова Хамза оценил. «Это хорошо. Прошелся по дому, стараясь не наступать на попадающий под ноги мусор. Значит, грузинчик этот все-таки...» покачал он головой, и Шаров с ним в доле. «Как думаешь, на чем сошлись? Обоим денег захотелось?» «У них интересы различные на самом деле», ответил Китогородцев. «Шаров за деньгами охотится, он хочет Проскурова немножко потрясти. А для Ризотто-Садзе Проскуров – личный враг. И деньги, как кажется, тут даже ни при чем. Он хочет уничтожить Проскурова физически». А поскольку и у Тесадзе, и у Шарова есть интерес к Проскуровской семье, они на этом и сошлись, наверное. Объединили усилия. Чем Проскуров грузину насолил? Он его отца убил. Убил... Кто убил? Опешил Хамза. Какого отца? Проскуров разорил Лорию и в тюрьму его упек. Лория там погиб. А Садза считает, что его настоящий отец Лория. Кто тебе сказал такое? Еще сильнее изумился Хамза. Ты Садзе старший, Шалва. Это ведь он помог Проскурову Лорию посадить. И Резо теперь его тоже ненавидит. Ужасное дело, все эти семейные скелеты в шкафу. Где правда, где вымысел, не всегда поймешь. Зато судьбы людям эти скелеты калечат, будь здоров. В Москву хамзаики тайгородцев возвращались ночью. Придорожные поселки скупо освещались редкими фонарями, и в этой воровской темноте таилась какая-то угроза. «Проскуровых завтра же надо вывозить», — сказал китай огородцев «Вывозить и прятать». «Ты думаешь, эти все-таки полезут?» — спросил Хамза. «Они упорные, Роман Александрович». «Они попробовали раз, своего человека потеряли и все равно не отступились. Решили, что это стволов у них маловато. Пошли оружие добывать, людей поубивали, не остановились перед кровью. К своей цели идут на пролом. Они не остановятся и будут спешить». Резо наверняка вместе с Шаровым участвовал в налете на склад, а после нападения не спрятался где-то далеко, а приехал на дачу, где и он бывал неоднократно из Шаров. Хотя не мог не понимать, что сюда и отец мог заявиться, да и милиция, если догадаются, что Резо участвовал в налете. Значит, долго здесь сидеть они не собирались. «А больше и негде им, наверное, сидеть», – предположил Хамза. «Так что надо Проскуровых эвакуировать. Уже завтра». Или послезавтра это как крайний срок, причем всех вместе. Не так, как мы до сих пор предполагали. Викторию с ребенком за границу, Проскурова в Муром... Всех надо за границу от греха подальше. Мы Проскурова предполагали в Муроме спрятать, потому что не знали, кто из его окружения ему смертельный враг. Про кого Лория сказал, что это киллер, который рядом с Проскуровым ходит? Лория мальчика этого имел в виду? Ризо? Да, он знал, что Ризо будет мстить. Резо, он и есть тот самый киллер. Проскуров еще не спал. Хамза попросил его принять. Он доложил Проскурову о случившемся и предложил уехать из России. «Из-за придурков!» – поморщился Проскуров. Он вообразить себе не мог, что из-за каких-то там шалопаев, которых он знать не знал и уж тем более не считал ни равными себе, ни заслуживающими хоть какого-то уважения, он должен был все бросить, сорваться с места и уехать за границу. «Они опасны», — сказал Хамза. «Мы практически стопроцентно можем спрогнозировать, что они предпримут нападение. Это не гипотетическая угроза, когда еще возможны варианты. Это реальная угроза». «Для нас не вопрос, нападут ли они, для нас вопрос только, откуда нападут и когда». Проскуров задумался. Было заметно, что поспешный отъезд за границу еще совсем недавно не входил в его планы. «Надолго уезжать?» – спросил Проскоров. «Недельки на две», – бодро ответил Хамза. «Не то, чтобы он думал, что двух недель достаточно. Просто знал наверняка, что любой срок, больше чем две недели, будет отвергнут». И даже две недели это не понравилось Проскорову. «Долго», — сказал он недовольно. «Ну что-то же можно сделать? Вы в конце концов охрана или кто?» «Правильная охрана не тогда, когда в клиента уже стреляют, и его надо с собой прикрывать», — веско произнес Хамза. «Правильная охрана — это та, которая заранее знает, где наверняка будут стрелять, и которая не допустит, чтобы охраняемое лицо в этом месте оказалось». «Тебе бы в рекламном агентстве работать», — поморщился Проскоров. «Ладно, что ты предлагаешь?» «Предполагалось, что Виктория Александровна с вашим младшим сыном отправится в Италию. Как вы насчет Италии?» «Конечно, я поеду с ними», — сказал Проскуров. И Петя Проскуров не спал, как оказалось, несмотря на поздний час. «Куда ты пропал?» — спросил он у Городцева таким недовольным тоном, что стало понятно, давно караулит и нервничает. «У меня работа» нейтрально сообщил китай огородцев и инстинктивно прикрыл рукой простреленную полу пиджака ты мне нужен в отрадное сгонять какой сегодня день среда в среду звезда ждет от пети ответного послания вот отчего молец так разнервничался сейчас не поверил Китай-Городцев. огородцев ну ответил петя хмуро это невозможно Почему? капризно спросил петя как объяснить ему почему Как сказать, что завтра или послезавтра, в крайнем случае, семья Проскоровых спешно отбывает за границу? И обеспечить их отъезд хлопотный и долгий труд, потому времени лишнего нет ни минуты. Ты поедешь, сказал Петя, и это не жесткость была, а отчаяние. А что он сможет сделать, если китай -городцев откажет ему? Даже пожаловаться некому. Не скажет же он отцу, что телохранитель отказался поехать с ним среди ночи к тайнику, потому что тайник – это тайна. Она на двоих. Только Петя и Китай-Городцев в курсе. И никого больше Петя в эту тайну посвящать не собирался. А уцелеет ли письмо звезды если за ним приехать через день-другой, не факт? «Хорошо», — сказал китай Огородцев. «Поехали». Проспекты ночной Москвы даже в столь поздний час не были пустынными. Залитый огнями город жил призрачной жизнью подлунного царства. Улицы были красивее и чище, чем днем, Витрины магазинов наряднее, зато благообразная публика отсутствовала напрочь, а вместо нее на городской асфальт повылезала всяческая нечисть. Петя смотрел на этот город сквозь стекло, но мыслями, как оказалось, был далеко отсюда. «Как ты думаешь?» – спросил вдруг он у Китая «Диснейленд – это круто!» «Прикольно!» – сказал Китая Городцев. «А ты там был?» – заинтересовался Петя. «Был. В натуре туда ездил?» В голосе Питю проявились нотки уважения к собеседнику. Да, я одну семью охранял, а у них дети, детям захотелось в Диснейленд. Ты в каком был, в американском? Да, клево, процедил безрадостно мальчишка. Похоже, ему поездка в Диснейленд представлялась неосуществимой. А это дорого? Спросил он, и стало понятна причина охватившего его уныния. Если отсюда ехать? Предположим, да. «Билет на самолет, туда-обратно. Долларов семьсот, а то и тысячу, как повезет. Гостиница, виза, страховка. Тысячи полторы, не меньше. На одного? Конечно. На двоих получается три». Справился с арифметической задачкой мальчик и заметно приуныл. «Тебе отец деньги дает?» – спросил Кита Огородцев. «На мороженое!» – скривился Петя. «Он маме дает, а она их копит. У нее мечта – купить квартиру». Да, с такой мечтой все прочие радости жизни задвигаются далеко за периферию. Бедный мальчик. Он не увидит Диснейленд, и потому его так и не начнут уважать все уроды из его двора. Приехали на знакомую площадку. Петя отлучился ненадолго и вернулся с письмом, которое прятал по обыкновению под одеждой. «Ты, наверное, и вправду сильно на меня похож. В смысле, что нас колбасит одинаково, конкретно плющит жизнь». Что у тебя, отец урод, что у меня От этого большие у нас проблемы Только мы маленькие вначале были И думали, что беда идет от нас самих Что это мы какие-то фрики такие Я плакала все время и тоже думала Ну почему так плохо мне? И тоже умереть хотела, как и ты А потом я стала взрослой и поняла Какая же я дура была Потому что это не из-за меня мне плохо А из-за урода этого, который меня и маму предал Ему было хорошо жить, а нам с мамой плохо А это неправильно И хорошо, если бы его не было совсем Так я думала И мама говорила тоже, что он урод и сволочь И я поняла, что он не может жить Что он урод Я была у него в туалета в гостях И я ему незаметно насыпала порошка в еду Такого специального И он потом быстро умер А когда его не стало, мы с мамой зажили хорошо Потому что мы получились наследники И все досталось нам Его дом, все его машины, все деньги И мы стали богатые «Теперь те уроды, кто смеялся надо мной, они все притухли. Они хотят дружить со мной, чтобы я с ними тусовалась, а я не хочу, потому что они фрики отмороженные, и еще они бедные. А я хожу в ночные клубы, потому что с деньгами можно ходить, даже если ты еще не взрослая, а в школе учишься. И еще я скоро буду учиться на права, чтобы на крутой машине ездить. А после школы я поеду учиться за границу и буду там сама жить и тусоваться» а мама будет ко мне приезжать, если я буду по ней скучать. Суиз-да. Китай прочитал этот текст ранним утром. Увидел в окно бредущего по российской траве Петю, удивился было раннему по подъему столь юного мальчишки, а в следующий миг его осенило, что другого столь же удобного случая ознакомиться с содержанием письма звезды сегодня уже может и не представиться. Слишком много дел предстоит. Он прошел по сияющему Проскуровскому дому, вошел в комнату Пети. Письмо лежало на столе. Китай-Городцев прочитал его. Осмотрел лежащий рядом конверт. В конверте ничего не было. Тогда Китай-Городцев сфотографировал текст с письма цифровой фотокамерой и отправился на поиски Хамзы, который на эту ночь тоже остался в Проскуровском поместье. Хамзу он нашел в доме для охраны. И еще здесь был Баранов. Неожиданность для Китая городцева Когда он вышел в комнату, их с Барановым взгляды встретились, и Баранов с мрачным выражением лица поприветствовал вошедшего. «Здравствуй!» «Ты иди пока», — сказал Баранову Хамза, — «но только к Потаповой не ногой. Я тебе дам возможность встретиться попозже». Баранов вышел, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. «Психует сильно», — сказал Хамза со вздохом. «Злой как черт!» «На кого? На Потапову?» — уточнил китий Огородцев. «На нее меньше всего. Любовь, морковь, елы-палы, кто бы мог подумать. А злится он так вообще, на обстоятельства. На жизнь, словом. Ничего, поедет с бабкой и с пацаном в глухомань, посидит там, поостынет. Ты с чем пришел?» – спохватился Хамза. китай Огородцев вкратце пересказал историю Петиной переписки с девушкой звездой после чего дал почитать Хамзе ее последнее письмо. «Девица шустрая», – оценил Хамза, – «и врет на пропалою». «Вранья тут выше крыши!» – кивнул китай Огородцев. «Начнем с того, что возраста эта девушка совсем не детского, и есть у меня такое подозрение. Потому что не подростковая трепа, а самое настоящее зомбирование. Она мальца подводит к мысли, что неплохо было бы ему отцу отомстить за все обиды разом. И вот когда я это понимаю, возникает у меня ощущение, что девушка – это никакая не девушка, а матерая тетка». Тут он фразу оборвал, потому что он сидел лицом к окну и в то окно увидел, как Проскуровскому дому подкатил развозной фургон с рекламой фирмы «Вектор Плюс» на борту. «Вы разве не отдали вчера приказ по поводу машин?» – спросил почуявший неладное китай Огородцев. Они обсуждали накануне, возвращаясь из Подьячева, что на те два дня, пока Проскоровы еще в России будут оставаться, необходимо закрыть доступ на территорию поместья всей обслуги без исключения. Это раз. «И запретить въезд любых машин на территорию 2». «Я приказывал», – пробормотал Хамза. «Как пропустили?» Из машины вышел человек и легко взбежал по ступеням ко входной двери. «Тревогу объявляйте!» – крикнул Хамзе китай Огородцев, выбегая из комнаты. «Это нападение!» Он выскочил из дома охраны и сразу с порога выстрелил в воздух. Раз и другой. Он рассчитывал, что охранники, дежурившие в доме, услышат выстрелы и не откроют дверь тому человеку на пороге. Но они уже открыли. К сожалению, какой-то секунды не хватило Кита Огородцеву. И послышался прозвучавший там, на пороге Проскуровского дома, сухой щелчок пистолетного выстрела. Тотчас из фургона выскочили двое с ружьями и бросились ко входной двери. Кита Городцеву предстояло преодолеть еще половину огромной лужайки, и он понимал, что опоздал. Боковым зрением видел еще одного охранника из Барбакана, одного из тех, кто дежурил на территории. Тот был ко входу ближе, чем китайгородцев, но и он не успел добежать, потому что по нему открыли стрельбу из двух стволов одновременно. И он упал. Со стороны все выглядело так, будто просто споткнулся. «Сейчас встанет и снова побежит». Не встал, не побежал и даже не пошевелился китай Огородцев метнулся за угол дома Здесь была дверь черного хода, которым пользовалась прислуга во времена более спокойные А сейчас дверь была закрыта на электронный замок Но у Китай-Городцева был ключ-карта, и он замок тот без труда открыл В подсобных помещениях дома было темно Светились только контрольные лампы водонагревателей Да, впереди по ходу пробивалась полоска света в проеме неплотно прикрытой двери Китай-Городцев приблизился к двери, прислушался неясный шум где-то далеко наверху. Возможно, налетчики метались по бесчисленным комнатам огромного дома в поисках своих жертв. Китая Огородцев бесшумно распахнул дверь, пробежал через безлюдную кухню, поднялся по лестнице и замер в конце недлинного коридора, который вывел его в гостиной. Он видел огромное, как футбольное ворота зеркало, и в том зеркале отражались два неподвижных тела на полу, охранники из Барбакана. Ночью в доме дежурили подвое. «Значит, там, наверху, охраны уже нет». Больше никого он здесь не видел, но не верилось ему, что никого налетчики не оставили для подстраховки у входной двери. Даже если бы законченные придурки они были, все равно должны были соображать, что вход контролировать необходимо. По-прежнему бесшумно он спустился вниз, выключил рубильник, обесточив дом и стремительно вернулся к гостиной. Его расчет оправдался. Его невидимый прежде противник занервничал, заметался, переместился ближе к лестнице, ведущей на второй этаж. И теперь перед Китой Городцевым он был как на ладони. Он стоял спиной Китая Городцеву, сжимая в руках помповое ружье, и с напряжением вслушивался в звуки наверху. Поэтому приближение Китая Городцева и проворонил. Угадал присутствие человека за своей спиной слишком поздно и даже обернуться не успел. Китай-Городцев вырубил его одним ударом и придержал немного вместе с оружием, чтобы шума лишнего не было. Незадачливый страж опустился на пол. китай Огородцев его перевернул. Не Шаров и не Тесадзе. Похоже, что третий из их невеселой гоп компании китай Огородцев бесшумно поднялся наверх по ковровой дорожке. Где были детская и спальная комната хозяев, он знал. Перемещался туда и уже слышал в той стороне какой-то шум. Там ругались. Ссора была серьезная. Мужские злые голоса, как лай собачий. И еще истошный детский плач. Все двери вдоль коридора были заперты и только одна распахнута. Это был вход в детскую. И это Кита Городцева по-настоящему испугало, потому что так не должно было быть. Сразу после первого нападения, того самого, во время которого Баранов застрелил на некоторые двери в доме у Проскоровых срочно заменили на усиленные. В кабинете хозяина, во взрослой спальне, в детской комнате, и снабдили их закрывающимися изнутри замками, которые настоятельно рекомендовали хозяевам запирать. В призрачном свете раннего утра, который лился из дверного проема, Китай-Городцев угадывал мужские силуэты. Он в темноте смог к ним приблизиться вплотную. «Или он выходит, или хана ребенку!» «Чей голос?» «Ты садза? «Очень похож». «Слышь ты, твоему ребенку хана!» «Удар в дверь. Дверь крепкая». «Слышь!» – еще удар. Это уже ярость настоящая. Глаза китая Городцева пообвыкли в темноте, и он вполне сносно видел, что здесь происходит. Да, ризот и садзе. Зло дверь хозяйской спальни. Пистолет в руке, а Шаров стоит поодаль. Держит помповое ружье и орущего Алешу Проскурова. «Не трогайте его!» – визжала за запертой дверью обезумевшая от ужаса Виктория. «И еще какой-то шум там, в спальне». Будто борьба какая-то происходила. Наверное, Виктория хотела дверь открыть, а Проскуров ее удерживал. «Я ребенка сейчас замочу!» – орал обезумевший Ризо. «До трех считаю, понял? Один, два, три!» «Подожди!» – Проскуровский голос из-за двери. «Я выйду, мы поговорим. Но ребенка ты не тронешь!» «Давай!» – поддакнул Тесадзе. И вскинул пистолет на уровне головы взрослого человека. «Он Проскурова убьет!» Проскоров не жилец, потому что как раз за его жизнью и пришел сюда Ризо. Щелкнул замок двери. Сейчас она откроется и умрет. Проскоров. Китай Огородцев выстрелил в голову Ризо, чтоб наверняка. Грузин повалился на пол. Перепугавшийся шаров развернулся и выстрелил на в темноту, но Акиты Огородцев был к этому готов и успел прыгнуться. Я тебя не трону, быстро сказал он. Уходи! Он знал, что у него есть какие-то секунды, когда он может выстрела не ждать. Шаров после выстрела должен передернуть затвор, а с ребенком на руках сделать это трудно. Но и ребенка нельзя бросить, потому что это единственная защита и хоть какое-то прикрытие для Шарова. Потому он непременно замешкается. «Смотри, я выхожу», — сказал Китай-Городцев и ступил в полосу лившегося из дверного проема света. Пистолет он демонстративно держал вниз стволом. «Ты узнал меня?» спросил Китая Огородцев. «Я в охране. Мне нужно, чтобы все были живы, больше ничего». «Я застрелил Ризо, потому что он хотел убить Проскурова. Но тебе-то этого не надо, чтобы Проскуров умер. Тебе Проскуров нужен живой, чтобы он выкуп тебе потом за сына заплатил. Если он умрет с выкупом проблемы, ты денег можешь тогда совсем не получить, правильно? Поэтому мы с тобой не такие уж враги. Тебе Проскуров нужен живым и мне тоже, хотя и по разным причинам». Шаров смотрел недоверчиво. Не верил он, конечно, что Проскуровский охранник волю случая оказался с ним едва ли не заодно. Но в то же время китай Огородцев действительно не выказывал агрессии и даже пистолетом не пугал. «Ты брось пушку!» – потребовал Шаров. «Нет, не брошу!» – качнул головой китай Огородцев, «Потому что так мы с тобой на равных. Оба друг друга боимся. А если я свой пистолет брошу, ты, может быть, чудить начнешь. А теперь уходи!» «Ребенка пусть оставит!» – заорал из-за двери Проскуров. Китайгородцев кивком головы дал понять Шарову, что слушать этот бред не надо, а надо уходить. «Я тебя не трону», – пообещал он. «Повторяю, мне надо, чтобы все были живы. Я знаю, что пацану ты ничего плохого все равно не сделаешь, потому что за мертвого тебе не заплатят ничего. Ты будешь его беречь и договариваться о выкупе». «Чего он хочет?» – кричал из-за двери Проскоров. «Он денег хочет? Сколько ты хочешь? Назови!» Шаров дрогнул. Ему показалось, что удача где-то близко. Сама к нему в руки плывет. 10 миллионов!» – сказал он громко. «Баксов! По 100 баксов пачки!» «Хорошо!» – тут же отозвался Проскуров. «Ты их получишь?» Он излишне поспешно согласился. Так с миллионами не расстаются. Так обещают, когда уверены, что ничего не придется отдавать. Даже Шаров это понял. Лицо у него сделалось совсем злое. «Уходи!» Увещевал его Китай Огородцев. «Тут тебя просто разведут. Втянут в переговоры, а сами будут ждать спецназа». Шаров колебался. «Здесь Рублевка», – втолковывал ему Китай Огородцев. «Считай, что режимная зона. Ты отсюда не ускользнешь потом со своими миллионами, если тебе их, конечно, дадут». Ударил, можно сказать, по-больному. Шаров аж перекосил от бессильной ярости. «Переговоры не под прицелом снайпера надо вести», – гипнотизировал Китай Огородцев. «А, сидя в безопасном месте...» А что ты так стараешься? Заподозрил было неладное Шаров. Китай Огородцев не успел ответить. Распахнулась дверь спальни, и оттуда вышел Проскоров, в халате по-домашнему. Виктория рвалась за ним следом. Он втолкнул ее обратно в комнату и захлопнул дверь. Назад! рявкнул Шаров и рефлекторно наставил ствол ружья на Проскорова. Китай Огородцев знал, что выстрелить Шаров не сможет, а проскоров этого не знал, поэтому остановился. Назад! повторил Шаров. «Не уйдет, Проскоров!» – подумал китай Огородцев. «От своих он не отказывается, как говорил Алексей Алексеевич. Уж если кто-то с ним так навсегда, тем более, когда о сыне речь, он Алешу не отдаст». «Послушайте, не надо ему мешать!» – громко сказал китай Огородцев. «Пускай уходит!» «Ты что делаешь, сволочь!» – крикнул ему Проскоров. Казалось, что не стой между ним и китай огородцевым Шаров бросился бы и задушил китай голыми руками». «Послушайте, вы потеряете ребенка», — сказал китай Огородцев. «Когда здесь будет спецназ, вы уже не сможете ни на что влиять. Вас выведут отсюда, он останется, и у него будет Алеша. Будут вести переговоры, это будет игра на нервах. И если у этого парня нервы сдадут, Алеша умрет. А если будет штурм? Вы знаете, как наши умельцы штурмуют. Стреляют без разбора». «Я не допущу», — прошипел Проскоров. «Да вас никто не спросит», — сказал с досадой Китай-Городцев. «В том-то и беда». «Я еще раз повторяю, вы ни на что не сможете влиять. Вот когда он будет в безопасности, – кивнул на Шарова, – и все переговоры будут через вас идти, тогда с вами будут считаться. Вы отдадите ему деньги получите ребенка, живого!» Проскуров замешкался с ответом. «Уходи!» – сказал Шарову Китогородцев и посторонился, освобождая путь. Ему было нужно, чтобы Шаров вышел из сумрака и вступил в полосу света. И тогда Китай-Городцев его убьет. Точно так, как три минуты назад он убил Резо Тесадзе. Но Резо был сам по себе, и Китай-Городцев в него выстрелил без раздумий. А Шаров держал в руках маленького Алешу, и нельзя было ошибиться. Стрелять только наверняка. Шаров попятился от Проскорова. И когда расстояние между ними увеличилось, он вдруг поставил у стены свое бесполезное ружье и вступил, наконец, в полосу света. И Китай-Городцев сразу же увидел гранату. Шаров держал ее в руке, которую удерживал и мальчика, а освободившейся рукой он на глазах у Китая Городцева выдернул чеку и протянул ее китай Городцеву. Держи. Китай -городцев не шелохнулся. Пока я удерживаю рычаг, граната не взорвется. На всякий случай, сказал Шаров. Но если со мной что-то случится и я рычаг не смогу держать, мальчишку в клочья разнесет. Я в курсе, кивнул Китай Городцев. Правдивое слов Шарова он подтвердил специально для Проскурова, чтобы тот глупости не натворил. «И пистолет свой дай», – требовательно сказал Шаров и протянул свободную руку. «Я не дам его тебе, я жить хочу». «Я в тебя стрелять не буду, дурачок», – осклабился Шаров. «Не уверен». Шаров улыбаться перестал, обозлился, но ничего поделать он сейчас не мог. У него одна только граната, и он ее до последнего будет беречь. И он понимал это и китайгородцев так что в этой партии у них случилась боевая ничья. Шаров прошел мимо Китаягородцева. Проскуров сделал было шаг следом, но Китаягородцев стал между ним и Шаровым. И теперь Китаягородцев видел ту часть детской комнаты, которую не видел прежде. Там на полу лежала несчастная няня Оксана Петровна. Бесформенное кровавое пятно на ее ночной рубашке разрасталось буквально на глазах. Наверное, налетчики смогли усыпить ее бдительность, и она открыла им дверь, позабыв о данных ей инструкциях. Оставайтесь на месте, сказал Китайгородцев Проскурову, и у него сейчас был хриплый голос. Шаров шел по коридору. Китайгородцев двинулся за ним следом, но старательно держал дистанцию, чтобы его визави не занервничал. Я могу поехать с тобой, предложил Китайгородцев. Шаров только выругался в ответ тебе будут нужны заложники подсказал кита огородцев одного мальчишки мало вдруг тебе не удастся сразу скрыться вдруг тебя обложат с тобой будут торговаться ты пойми так делают всегда они тебе автомат ты отпустил заложника они тебе вертолет ты еще одного отпустил они дошли до лестницы ведущей на первый этаж и тут шаров остановился и даже сделал шаг назад выругался на лестнице стояли два охранника из барбакана и еще хамза маячил внизу на первом этаже «У него граната без щеки!» – громко сказал Китая Огородцев. Все услышали, увидели и замерли, не зная, что им предпринять. «Надо дать ему уехать!» – сказал Китая Городцев специально для Хамзы. И смотрел он на Хамзу. Он хотел, чтобы Хамза его понял. Он очень выразительно смотрел. Можно было не бояться, что Шаров расшифрует этот взгляд, потому что Шаров вжал спиной в стену и смотрел только на своих врагов на лестнице. И Китай-Городцев мог симофорить Хамзе, как ему заблагорассудится. Он даже, осмелев, продемонстрировал Хамзе зажатый в руке пистолет. Хамза понял и велел охранникам на лестнице освободить дорогу. Шаров пошел вниз. Китай-Городцев за ним следом. Вышли из дома. И здесь были еще два охранника. Они стояли у фургона, в котором приехали налетчики, и их присутствие здесь спутало Китай-Городцеву все карты. Потому что Китай-Городцев уже собирался стрелять. Готов был открыть огонь на поражение. Он все рассчитал. Он стреляет Шарову не в спину, а в голову. В спину нельзя, потому что груди Шаров прижимает мальчика, и тот может пострадать, если пуля пройдет на вылет. А в голову совсем другое дело. После этого у Китая Городцева есть несколько секунд до взрыва гранаты, и ему тогда остается одно из двух. Схватить гранату и отбросить ее как можно дальше, если убитый им Шаров гранату выронит». «Схватить мальчика и прикрыть его собой, если с гранатой Шаров так и не расстанется». А эти двое у фургона все испортили, при них нельзя было стрелять, потому что при взрыве гранаты им не уцелеть. «Хамза велел не мешать», — сказал охранникам Китогородцев. И сам Хамза тотчас появился в дверях, крикнул «С дороги! Дайте ему уехать!» Шаров забрался на водительское место с проворностью, какой Китогородцев у него не ожидал, но теперь ему мешал ребенок. Трудно вести машину, когда держишь в руках такое орущее существо. «Я могу поехать с тобой», — с готовностью вызвался китай -Городцев. «Буду держать ребенка». Шаров заколебался. китай Огородцев поспешил обрисовать, чем еще он может быть полезен. «И не факт, что за ворота тебя выпустят», — сказал он. «А так я им скажу». «Да, это правда. Он не раз помог Шарову в последние пять минут». «Садись», — скомандовал Шаров. Не знал еще, что тем самым он подписал себе смертный приговор. Прежде чем сесть в машину, китай Огородцев прикрикнул на топтавшихся неподалеку охранников. «Уходите отсюда! Не нервируйте его!» На самом деле он жизни им спасал. Они неохотно пошли прочь. китай Огородцев сел в машину. Шаров завел двигатель. И только после этого передал ребенка китай Огородцеву. Китай Городцев принял Алешу левой рукой и, как только прижал его к себе покрепче, выстрелил в лицо Шарову. Того отбросило. Китай Городцев рванул ручку двери. Дверь не открылась. При включенном двигателе замки дверей заблокировались. Китай Городцев знал о подобной особенности многих автомобилей, но здесь он вспомнил об этом слишком поздно. И остающихся до взрыва гранаты парой секунд ему теперь хватало только на то, чтобы попробовать спасти мальчишку. Кита Огородцев повернулся спиной к Шарову. Алешу положил на сиденье, сам навалился сверху, прикрывая мальчика собой. Ничего больше он сделать не мог. Он ничего больше и не делал. Лежал на мальчишке и ждал взрыва. Взрыва не случилось. Шаров криво сидел за рулем, навалившись левым боком на дверцу. Где-то там под ним наверняка и была сейчас граната. Возможно, он ее прижал своим телом, и только потому граната не взорвалась. Рычаг не сместился и не воспламенился запал. Китай Городцев осторожно потянул руку и повернул ключ в замке зажигания. Двигатель умолк, двери разблокировались. Все так же осторожно Китай Городцев потянул за ручку и открыл дверь. Ему оставалось только шагнуть наружу. Но тут случилось неожиданное. Водительская дверь автомобиля подскочила растрепанная и безумная на вид Люда Потапова. Рванула дверь на себя, та распахнулась, и мертвый шаров вывалился из машины под ноги Люди вместе с гранатой. «Ложись!» – заорал Китай-Городцев. Прикрыл мальчика собой. Громыхнул взрыв. Оглухший на время Китай-Городцев выскочил из машины и побежал к дому, прижимая к себе, орущего от страха Алешу.